Пробираясь между огородами, я видел абрикосы и горох, помидоры и капусту. Я слышал, как дребезжат пивные бутылки, и звонит колокольчик мороженщика, который стоял на перекрестке и накладывал ванильное мороженое в ломкие вафли. — Как они только могут, — думал я. — Как они могут есть мороженое, пить пиво и мять в руках абрикосы, в то время как Ферди? Был около полудня. Я оскармливал свои бутерброды угрюмым куром, которые чертили неясные геометрические фигуры на грязной земле во дворе у старьевщика. Из окна раздался женский голос. — Ты читал про этого мальчика, которого... И мужской голос произнес в ответ. — Молчи же, черт побери, знаю! Я бросил бутерброды куром, Побежал дальше и начал блуждать между железнодорожными насыпями и ямами с грунтовой водой. Добрался опять до какой-то конечной остановки. Проехал через незнакомые пригороды, вышел, вывернул наизнанку карманы брюк. На серую дорогу тоненькой струйкой посыпался черный порох. Я побежал дальше. Снова замелькали железнодорожные насыпи, склады, фабрики, огороды, дома. В каком-то кино кассирш как раз подняла стекло в окошке. Сеанс в три часа. Был ровно три. 50 фенигов. Я был единственным зрителем. Железная крыша кино плавилась от жары. Любовь, кровь. Обманутый любовник обнажил нож. Я заснул и проснулся лишь в тот момент, когда зрители с шумом устремились в зал на шестичасовой сеанс Шатаясь, я вышел на улицу. Где я забыл свой школьный портфель? В кино? А может, у песчаных карьеров? Я долго сидел там, наблюдая за мокрыми грузовиками. Возможно, также портфель остался в том месте, где я бросал хлеб угрюмым курам. Когда я услышал голос Ферди по телефону, вчера или позавчера. Ты ведь придешь в кафе Цонс, как условлено пауза — Придешь или не придешь? — Приду. Свидание с обезглавленным. Глупость, которая уже сейчас казалась мне священной, потому что за нее приходилось платить дорогой ценой. Вчера перед кафе «Цонс» меня ожидал нетлингер Они привели меня на Вельхальмскуле и избили бичом из колючей проволоки. И сполосовали мне всю спину. Сквозь ржавые решетки на окнах я видел откос, где играл ребенком. Мяч все время скатывался по склону, и я то и дело сползал вниз и подымал мяч, боязливо взглядывая на ржавые решетки. У меня было такое чувство, будто там, за грязными стеклами, совершаются недобрые дела. Нетлингер живого места на мне не оставил. В камере я попытался снять с себя рубаху, но рубаха и кожа были совершенно искромцены, они превратились в сплошное месиво, и когда я тянул за воротник и за рукава рубахи, мне казалось, что я через голову сдираю с себя кожу. Нелегко даются такие мгновения. Усталый стоял я у балюстрады старой таможни, ощущая не столько гордость за то, что отмечен врагами, сколько боль. Голова моя опустилась на перила. Губы коснулись ржавых железных прутьев. Было приятно ощущать во рту горечь старого железа. Дом Тришлера находился всего лишь в минуте ходу, Там я узнаю, ожидают ли они меня. Я испугался. Какой-то рабочий с котелком под мышкой шел вверх по улице, а потом скрылся в воротах лавки строительных материалов. Спускаясь по лестнице, я так крепко вцепился в перила, что к ладоням пристала ржавчина. От веселого перестука клепальных молотков, которые я слышал здесь семь лет назад, остался сейчас только слабый отголоск. Всего лишь один молоток стучал на пантоне, где какой-то старик разбирал лодку. Гайки, загремев, падали в коробку, доски ударялись о землю, и по стуку было ясно, что они совсем гнилые. Старик выслушивал мотор так, как выслушивают сердце.